Глава 29 Бастер. «Ты плохо влияешь на Сабину», заявила Нильс, вылетая из женской раздевалки. Пригнулся, чтобы она не растрепала мои волосы, и вопросительно приподнял бровь, ожидая пояснений. «Ты что, не видел, как она меня пихнула на тренировке?» Брюнетка без смущения задрала блузку, демонстрируя несколько синяков на белоснежной коже. «Слушай, ты что, девушка?» «Очень смешно, Вольф». Она весело расфыркалась и опустила блузку. «Как она меня, ну? Чего не радуешься?» Раскинула руки в возмущении. «Да, Сабина сегодня молодец», — закатил глаза и подмигнул вышедший из раздевалки рыжий. «Не знаю, что на неё повлияло, только сегодня она участвовала в тренировке с полной самоотдачей и с неизвестно откуда взявшейся яростью. Может, она врёт и на самом деле тоже злится из-за вероятности свадьбы наших родителей». Во мне, наоборот, будто что-то перегорело. Злость ушла, сменившись апатией. Мама где-то там в поисках мечты, отец с новой женщиной, и стоит признать, Стрэндж мало кого не заинтересует. Может, у них появится ребёнок, и отец получит сына или дочь, не похожих на бывшую жену. но ну, я в следующем году достигну совершеннолетия и смогу не спрашивать ни у кого разрешения на общение с матерью или на выбор жизненного пути. «Не сомневаюсь, отец знает лучше меня. Но я предпочитаю набивать шишки, свои, без подложенных родителям подушек». «Что ты сделала с Вольфом?» Громким шепотом поинтересовалась разошедшаяся брюнетка, теперь начав донимать Сабину. «Сам не свой. Еще и мяч лбом словил. Влюбился, что ли?» Рыжая стремительно залилась краской, а я снова закатил глаза, потеряв назревающий синяк у виска. Пора исполнить свою угрозу и устроить Нильс свидание с полуорком. Сама она просилась. Широко улыбнулся резко побледневшей подруге. «Ты расстроен», — отметила Сабина, внимательно присматриваясь ко мне. Нильс убежала с остальными членами команды, а мы неспешно двинулись в сторону столовой. «Так развеселей меня. Напишешь письмо под диктовку. Нужен женский почерк. Что ты задумал?» Рыжик прищурила карие глазки, подозрительно ко мне приглядываясь. «Сегодня я, бог любви, соединяю сердца», рассмеялся в ответ на недоумение Сабины и слегка потрепал ее за плечо. Тут мой взгляд привлекла знакомая фигура в плаще. «Смотри, это же миссис Портер», указал на идущих в сторону здания Академии двух женщин. «Секретарь моего отца и...» «Она работала при прошлом ректоре Лэнгтоне». «Странно, в воскресенье же, что она тут делает?» «А кто вторая? Преподаватель?» «Впервые вижу». Мы с Сабиной переглянулись и, не сговариваясь, отправились вслед за женщинами. В здании они отправились сразу к лестницам и проследовали в административное крыло. Приблизиться мы решились только, когда они свернули в коридор, где находился кабинет моего отца. «Господина Вальфрама точно нет на месте?» — раздался опасливый женский голос. «Сегодня воскресенье, миссис Моррой?» — строго произнесла секретарь. Законный выходной. Я бы им с удовольствием воспользовалась, если бы не твоя просьба и неуважение к мистеру Морою. Если кто-то узнает... Не узнает. Мы с тобой не делаем ничего ужасного, миссис Портер. Ищем вещь моего покойного супруга. Ты уверена, что он передавал альбом мистеру Лэнгтону? Да, об этом упоминается в переписке, которую я тебе показывала. Миссис Портер открыла дверь кабинета моего отца обе женщины скрылись за ними. Мы поднялись на один лестничный пролёт выше и засели у окна. Предстояло ждать. «Она сказала морой?» — шёпотом переспросила Сабина. «Получается, она супруга убитого судьи?» «Да, и она что-то разыскивает. Возможно, тоже тотем», — кивнул я. «Если наши предположения верны, то одна часть тотема как раз у родителей». Вряд ли отец будет прятать столь важную вещь в кабинете. Но что, если следующая часть тотема принадлежала именно умершему ректору? Может ли она находиться в кабинете или в академии? Вдруг потому и совершались покушения на отца. Если они с судьей были достаточно близки, он мог рассказать ей о тотемах, предположила Сабина. Если судью и фиста убили из-за тотемов, то это может быть только кто-то из близкого окружения, тот, кто мог узнать тайну четырех друзей. «Например, жена судьи», — криво улыбнулась она. «Слишком очевидно, вряд ли её не проверили. Вспомни, убийство совершал наёмник. Возможно, она под подозрением, но нет доказательств. Либо она может быть не единственным охотником за тотемами. Всё забываю спросить, почему при матери-дознавателе ты пошла учиться на специалиста? Я всегда была сильна в науке. И нас бы сравнивали, понимаешь? А как дотянуться до неё?» Дознавателя в одиночку раскрывшего дело городского масштаба. Низкая самооценка тебя погубит, Рыжик. Громкое имя мамы, наоборот, упростило бы тебе путь, а мозги у тебя работают как надо. Это был комплимент? Я констатирую факты, деревня. Ну вот что ты кривишься? Мне нравится, что я тебя так называю. Врежь мне и потребуй больше так не делать. «Деревня!» Издевательский протянул. «Хватит!» Разъярённо воскликнула, и её кулачок стремительно направился в мой нос. Я легко отбил атаку, ухмыльнулся, рассматривая её раскрасневшееся от гнева лицо. «Что, думала, я буду терпеливо ждать, пока ты мне расквасишь нос? Второй урок. Хочешь чего-то добиться? Будь готова к противостоянию». «Поняла». Она не сильно ударила меня по животу ладошкой и тускло улыбнулась. «А ты?» «Что я? Твой отец тоже работал в магическом контроле?» «Нет, он военный боевой маг, но мне не позволил поступить в военную академию. Быть готовым к противостоянию не значит его выиграть», — произнёс уныло. «Уверена, он хотел как лучше. Я и не сомневаюсь. Просто хотелось бы иметь выбор, понимаешь?» «Жаль», — послышался из коридора голос миссис Портер. «Это точно все вещи?» «Да, возможно, тебе стоит обратиться к семье Лэнгтона». «Альбом твоего супруга может быть в его доме». Голоса приближались, и мы вскоре видели через перила лестницы обеих женщин. «У Лангтона не осталось живых родственников. Как и у твоего супруга, если подумать». Секретарь хмуро взглянула на собеседницу, симпатичную женщину в чёрном платье и лёгкой накидке. «Да, ты права, у него была только я. Ты слышала о смерти господина Фиста? Трагедия для города». «Замечательный специалист и щедрый меценат. Говорят, он завещал всё своё состояние детским домам. У него тоже никого не было», — хмыкнула она. «У него была любовница. Он её не оставил без наследства». Вскоре женщины скрылись, не сказав больше ничего важного. «Что же за сила в этих тотемах?» Немного испуганно прошептала Сабина, никому не обращаясь. Отец Иордан упоминал, что все они лишены личного счастья. Но при этом высоко поднялись. Взял Сабину за руку и повёл вниз по лестнице. «Перекусим и в библиотеку». И «Не забывай, ты обещала помочь мне с письмом». «Обещала?» «Я помогаю тебе в личной жизни, а ты мне в моей нелёгкой работе бога любви». «И нет, это не вместо дефиле».